Рационально ли поведение вышестоящего руководителя, который о такой системе нормирования знает и тем не менее поддерживает ее, ругает нормировщика за то, что тот недостаточно повышает нормы? А что он может сделать? Заинтересован ли начальник цеха, да и директор завода, в том, чтобы позволить рабочим перевыполнять нормы, как им заблагорассудится? Как только советское предприятие резко увеличивало процент выполнения плана, более чем на безопасную величину, 3-5% в большинстве отраслей, или снижало себестоимость, вышестоящие органы увеличивали ему план и снижали плановые затраты. Любое предприятие находилось в таком же положении, как и отдельный рабочий. Если перевыполнишь норму, будешь наказан. Почему так действует плановое управление министерства? Потому что над министерством есть госплан, а над госпланом – отраслевой отдел ЦК КПСС. И на всех уровнях перевыполнение плана экономически наказуемо вышестоящей организацией. Над каждым начальником есть свой начальник, в отношении которого приходится проводить политику утаивания резервов, Это оптимальная линия поведения каждого звена управления. Что обнаружится, если в поисках злодея, устроившего эту бредовую систему, подняться на самый верх управленческой пирамиды, на уровень генерального секретаря? Точно такое же отсутствие свободы маневра и невозможность что-либо всерьез изменить так как самое вышестоящее в стране лицо поставлено на этот пост по сговору других лиц и вынуждено поддерживать баланс различных сфер, министерств, ведомств, служб, обременено внутри- и политическими проблемами. Ни на одном из уровней иерархии нет такого управленца, которого можно было бы прижать к стене и доказать ему – Дурак себе же во вред делаешь. Никто ничего не делает себе во вред. В том и проявляется парадокс русской модели управления в стабильном режиме ее существования — нерациональное поведение системы в целом при рациональном поведении каждого ее элемента. Кроме того, российская система управления имеет некоторый, к сожалению, печальный опыт либеральных реформ. Любой руководитель с молоком матери впитал убеждение в обречённости каждого цивилизованного реформатора. Уверенность в том, что любые попытки раскачать лодку плохо кончаются для того, кто её раскачивает. Русская история многократно подтверждает это. Редко кому удается быть так мягко отстраненным, как Хрущеву и Горбачеву. Но даже эти два счастливых исключения достаточны для того, чтобы остальные руководители задушили в себе либерально-реформаторские порывы. На уровне каждого предприятия или учреждения то же самое. Любые попытки что-либо серьезно изменить и улучшить Выйдя за рамки существующей системы и управленческих традиций, плохо кончаются. И государь-император, и генеральный секретарь, и директор конторы или фабрики, поддерживающие гниющую систему управления, с личной точки зрения поступают рационально. Как Николай I, который болезненно ощущал, что страна перестала развиваться и откатывается назад, Умом понимал, надо что-то делать. Постоянно изучал различные варианты проведения назревших преобразований. В течение всего царствования Николая I работали секретные правительственные комитеты по подготовке радикальных реформ. Император громогласно объявлял, что крепостное право зло. Трижды в 1826-1830 годах и в 1840-х годах предпринимались попытки серьезного реформирования страны. Но как только дело подходило к воплощению выверенных реформаторских планов, останавливался, ибо чувствовал, не надо ничего предпринимать, хуже будет. И умер с этим печальным убеждением, но своей смертью. Его наследник Александр II провел реформы и был убит.